орёт: да я у улитки на суду был. Под кабинетным роялем, заваленным бамбуковыми трубками, флейтами, которыми с недавних пор промышлял хозяин дома, заворочился Будда. Глеб нагнулся к щенку, тот посучил во сне лапками, несколько раз тоненько взвизгнул. Сон видел, улыбнулся Глеб. Пропадёт собака. не кормят как надо и не гуляют в комнату вошла соня третья жена билова она кивнула глебу утомлённым движением сняла очки очки выпали у неё из рук глеб метнулся подхватить их но очки не разбились а повисли на шнурке смотри как чего придумали соня подошла к книжному шкафу сонула на полку книгу И задумалась, какую ещё взять. Сонь, ты перики с её ноги мажь, черноту снимет. Леди Васильевна всегда так делает. И усы мажет. Соня рассеянно посмотрела на него, ничего не сказала и снова отвернулась к шкафу. Сонь, пожереть-то ему дашь временно, спросил Глеб, поглаживая щенка. Что ты говоришь? Не знаю, Глеб, устало ответила Соня. Билов им занимается. Я денег принёс, как просили. Вложик где-нибудь. Хлопнула дверь. "Здорово", пробасил Билов, входя в комнату. Глеб вылез из-под рояля. "Ты чем в карате своим дурью маяится? Собаку бы лучше покормил. Совсем она у тебя доходит. Морда как у ихтиозавра стала". Будда-буддочка. Щинок открыл глаза и встал. Под ним расплылась небольшая лужица. "Софья", гаркнул Билов. Ты гуляла с собакой? "Не кричи", тихо сказала Соня. "Глеб денег принёс". Она наконец выбрала книжку и ушла на кухню. Билов осёкся. когда соня заговаривала про деньги он смолкал не везло ему в последнее время цветы закупил в гагре продать на 1 мая завяли яблоки собирать поехал прогорел флейты вот решил делать из бамбука оказалось никому не нужны а соне рожать надумала повторно и её предшественницы родили поразу и того четвёртый Спасибо, Глеб, сотню принёс, а то хоть вешайся. Билов нацепил на Будду ошейник, нашёл поводок. Ты его получше погуляй-то, борзая, ей бег нужен, в догонку проворчал Глеб. Полгода назад умерла Сонина бабушка, оставив в наследство внучке столовое серебро и дореволюционный расползающийся гобелен. На гобелене прыгали борзые тогда и родилась идея купить будду в серебро пришлось продать так-то есть ли по делу сказал глеб глядя на щенячью лужицу без отмазки на мосту страшноватом не сарай сколатить одно дело прораб свой а так ху чужих людей он с сомнением покачал головой вытереть надо и пошёл в ванную В ванне с одной стороны была сложно грязная посуда, с другой бельё. Чем собаку лучше бы машину стиральную взяли, прокряхтел Глеб, забираясь под рояль. А что, собственно, страшно? Вроде бы сам для себя, спросил Васька. Там же варить наверняка надо, отозвался из-под рояля Глеб. А у нас кто сварку? Никто. Почему? Юлька научился. Ну ты-то хоть, взрослый человек, Вась, глупости не говори. Неделю Юлька с держаком продрыкался сварщик. Практика нужна, учиться надо. Всему учиться жизни не хватит. Васька начал заводиться. Освоимся походу дело. Печку помнишь? Глеб замолк. Печку под Смоленском жилые дома клали. Васька сложил за сутки. поглядел, как дед печник кладёт, и во втором доме Наспер сложил сам. Один сложил с Глебом на подхвате, и сам дым пускал.